с этим юным Гуччо Баллёни, который сопровождал вас тогда и которого вы потом прислали ко мне в Леон, где он так удачно служил мне во время конклава. Хотелось бы взглянуть на него. Это единственный человек, который оказал мне услугу и не явился потом требовать благодарности или теплого местечка. А... «Не знаю, святой отец, не знаю. Он вернулся на свою родину, Виталию, и я тоже давно ничего о нем не слышал. Бувиль смешался, и папа сразу почувствовал это. Если память мне не изменяет, у него была неприятная история с женитьбой, или, вернее, псевдоженитьбой на девушке из благородной семьи, которую он сделал матерью» а ее братья его преследовали, так кажется. «Да, святой отец, помнил все слишком хорошо. Какая отменная память! Я, право, поражен, — продолжал папа, — что этот человек, которому мы с вами покровительствовали, занимающийся денежными операциями, Не воспользовался столь благоприятными обстоятельствами, чтобы упрочить свое благосостояние. А появился ли на свет тот ребенок, которого он ждал? Жив ли он? <связывая> <связывая> «Да, да, да, он родился», — поспешно ответил Бувиль. «Он живет где-то в деревне со своей матерью. Он совсем запутался и от смущения лопотал что-то невразумительное». «Мне говорили...» Кто же мне говорил, продолжал папа. Что эта самая женщина была кормилицей младенца короля, родившегося у Мадам Калимянцы Венгерской уже после смерти короля Людовика, во время регенства графа Пуатье? Так ли это? да-да, ответил отец. Полагаю, что это была она. По сетке мелких морщинок, покрывавших лицо папы, «Пробежала легкая дрожь. То есть, как это вы полагаете? Разве не вы были хранителем чрева, мадам Клеменцией? И разве не вы были при ней, когда случилось несчастье, и она потеряла сына? Вы должны были хорошо знать кормилицу. Бувиль побагровел. Ему следовало быть начеку, и когда папа произнес имя Гуччо Балёни, сразу сообразить, что тот вспомнил о сиенце не без задней мысли. К тому же папа искуснее шел к цели, нежели Бувиль, начавший беседу с Вальядолицкого собора и испанских мавров, чтобы перейти затем к крестовому походу. Очевидно, папа знает, что стало с Гуччо и бассиянские Толомеи были в числе его банкиров. Не спуская маленьких серых глаз с Бувиля, папа продолжал расспросы. «Мадам Маго Артуа судили, и вы выступали на процессе, выступали в качестве свидетеля. Сколько правды было во всем этом деле?» О, святой отец, ровно столько, сколько вскрыло правосудие, недоброжелательность, злобные сплетни, которые мадам Маго пожелала разоблачить и опровергнуть. Трапеза подходила к концу, и стольники разносили кувшины и тазы с водой, чтобы гости могли вымыть себе пальцы. Два благородных рыцаря приблизились и отодвинули от стола кресло папы. «Мессир граф», — сказал папа, — «я был очень счастлив вновь вас увидеть. Я стар, и не знаю, представится ли мне еще раз такой радостный случай». Встав из-за стола, Бувирий облегченно вздохнул. Приближалось время прощания, — которая положит конец этому допросу. Поэтому перед вашим отъездом, продолжал папа, я хочу оказать вам величайшее благодеяние, какое я только могу оказать христианину. Я лично выслушаю вашу исповедь. Проводите меня в мою опочивальню». Глава 2. Грехи Бувиля замолит папа. Грех плоти? Несомненно, поскольку вы мужчина. Грех угодия Ну, достаточно взглянуть на вас. Чересчур вы толсты. Грех гордыни? Ну, конечно, ведь вы знатный сеньор. Однако само ваше положение обязывает вас быть особенно благочестивым.